Бонусная глава. Ава. Проснувшись, я лежу с закрытыми глазами. Вдруг чувствую, как шевелится мой малыш, и губы изгибаются в улыбке. В последнее время он невероятно активен, и мне нравится каждая секунда. Это нереальный опыт, который дарит мне счастье и вынуждает с нетерпением ждать того, что грядет, хотя в некоторые дни появляется страх неудачи. Доброе утро, Майкл. Шепчу я, прижимая руку к животу. Легкий толчок в ладони вызывает еще более широкую улыбку и я медленно поднимаю веки. Сквозь закрытую штору пробивается солнечный свет. Все в кровати я отбрасываю одеяло и встаю. Через мгновение взгляд падает на пустую сторону кровати, и сердце в груди болезненно сжимается. Ненавижу просыпаться без Колтона. Я делаю глубокий вдох, отгоняю мрачные мысли, поселившиеся в моем мозгу, и подхожу к окну, намереваясь впустить в комнату яркие лучи. Я знала, что как только начнется сезон, меня будут ждать именно такие пробуждения, и готовилась к тому, что останусь дома одна, и пока он будет в разъездах, мне придется совсем справляться самостоятельно. Ничего неожиданного, просто это не так легко. Закончив утренние процедуры и переодевшись, я отправляюсь на кухню, держа под мышкой книгу, а в руках телефон и кружку с холодным ромашковым чаем оставшимся со вчерашнего вечера. Шаги тяжелее, чем раньше, и если я теряю концентрацию и забываю замедлиться, у меня сбивается дыхание. Не могу сказать, что много набрала за время беременности, но я на девятом месяце, и дата родов приближается с сумасшедшей скоростью. Осталось всего пять дней, но, по словам моего акушера, это может произойти в любой день. И это точно пугает меня так же сильно, как и радует. Надеюсь лишь, что в схватке не начнутся, пока Колта нет дома. Будет паршиво, если он уедет из города. Я огибаю кухонный остров, и у меня слегка кружится голова, отчего приходится шагнуть к столу и положить свои вещи на него. Закрыв глаза и накрываю живот ладонями и стараюсь прислушаться к внутренним ощущениям. «Майкл, малыш, если можешь, пожалуйста, давай подождем до того момента, когда твой папа вернется домой, хорошо?» Он сегодня прилетает из Сент-Луиса, а потом пробудет здесь целую неделю. Мы же не хотим, чтобы он пропустил встречу с тобой, правда? Тихо говорю я, умоляя своего ребенка и всю грёбаную вселенную прислушаться ко мне. Даже сама мысль о родах в полном одиночестве приводит меня в ужас. Когда папа и Пенелопа предлагали приехать, стоило согласиться. Нет ничего плохого в том, чтобы попросить о помощи, особенно если она действительно нужна. Ни о чем я думала? Из раздумий меня вырывает звонок телефона. Тряхнув головой, чтобы избавиться от угрюмого настроения, я поднимаю телефон со стола и прижимаю его к уху. Из трубки льется голос Лайлы, и он окутывает меня знакомым теплом. Сейчас я скучаю по своей подруге, как никогда прежде. «Как поживает моя подружка?» — щебечет она. «Как мой племянник, как жизнь!» Я хихикаю, а затем направляюсь к холодильнику и открываю его, чтобы достать парфе, которое я приготовила себе вчера. У меня все хорошо, и у племянника тоже. И прежде чем ты спросишь, да, я все еще беременна. Разочаровывает. Я надеялась, у меня будет повод пропустить занятия и прилететь к тебе. Не волнуйся, Бенсон. Как только все начнется, я дам тебе знать. Говорю я, опускаясь на стул и морщись от дискомфорта. Что-то не так. Как ты? Как обычно. Лекции, задания, вечеринки. Грейс нашла себе нового парня, так что у нее совсем нет времени на меня. А без тебя мне скучно, да безумие. Не вздыхая, опираясь головой на костяшки пальцев. Я тоже по тебе скучаю. Болтая с Лайлой, я не замечаю, как проходит час. Она закончила наш разговор только потому, что у нее скоро начнутся занятия, поэтому обещала позвонить вечером. Возможно. Иногда мне кажется, что это моя лучшая подруга беременна. Так легко она забывает о своих обещаниях. Хотя на самом деле все гораздо прозаичнее. Она все еще учится в колледже, живет полной жизнью, а я пытаюсь не утратить себя в новой рутине. Мне нравится общаться с Лайлой, но наши беседы часто портят мне настроение. И, к сожалению, сейчас со мной нет моего мужчины, который мог бы меня успокоить. Мне тяжело вздыхаю. Пока я сижу на диване с книгой, время буквально тянется. Я так погружаюсь в свои мысли, что начинаю пропускать страницы, даже не осознавая этого. И лишь когда читаю имя персонажа, которого не могу припомнить, понимаю, что отвлеклась, поэтому откладываю книгу до лучших времен. Раньше я оценивала ее на твердую пятерку, но сейчас постоянно уношусь в размышления о том, стоит ли звонить акушеру или это ерунда. Возможно, просто ложные схватки. Пожалуйста, я хочу, чтобы это был второй вариант. Очень. Я смотрю на телефон, покусывая нижнюю губу и чувствую, как в животе шевелится мой малыш. Клянусь, он как будто кувыркается, и это крайне необычно. Смолки запрыгивает на диван рядом со мной, и я прижимаю его к груди. Он мурлычет, расслабившись в моих объятиях, и не пытается убежать, как это часто бывает. Не сомневаюсь, что он чувствует моё беспокойство. Тревога проникает под кожу, делая меня нервной. Когда звонит будильник, я быстро беру с дивана телефон, и публикую подготовленные посты в своих социальных сетях. Помощь авторам ⁇ это все еще моя одушина, мой маленький бизнес, ведь сейчас я работаю с четырьмя инди-компаниями, публикующими невероятно увлекательные спортивные романы. Мне нравится мое занятие, и даже сейчас оно приносит мне некоторое облегчение. Правда, ненадолго, потому что тревожное ощущение в нижней части живота возвращается, и на этот раз ничто не помогает мне забыть о нем. Смоуки. Как, по-твоему, отреагирует Колт, если по его возвращении домой я скажу ему, что у меня начались схватки? Они вчера вечером проиграли 5-2, и когда мы общались перед сном, он был недоволен. В конце концов, он еще новичок, пытается показать себя, доказать, что ему есть место в команде. Бормочу я, поглаживая кота, устроившегося на коленях. Он не виноват, что они проиграли. Даже гол забил и все равно винил себя. Интересно, в каком настроении он будет? Ты разговариваешь с нашим котом? Я поворачиваю голову, услышав голос Колта, и вижу, что мой жених улыбается, мне, стоя в дверном проеме. На нем по-прежнему белая рубашка и черные брюки, и он выглядит чертовски сексуально, как обычно. Когда ты вошел, спрашиваю я, не понимая, как не услышала его. Минуту назад он подходит к дивану и садится рядом. Обхватив меня за плечо, он притягивает меня ближе и прижимается губами к моему виску. Теперь мне хорошо. Мурашки бегут по коже, я льну к нему, растягивая губы в улыбке. «Я скучала по тебе». «Знаю, малышка, и я по тебе скучал», — шепчет Колтон, зарываясь носом в мои волосы. «Как ты?» Я поворачиваю шею, чтобы получше рассмотреть его лицо. «Кажется, у меня начались схватки». Между его бровями залегает складка. «Думаешь?» «Но я чувствую себя как-то странно, и Майкл...» «Нашего сына так звать не будут». Закатив глаза, я отталкиваю его. «Будут. Он Майкл». «Какого чёрта мы назвали нашего ребенка в честь главного героя твоей любимой книги? Насколько я помню, он был баскетболистом, а я играю в хоккей». Я даюсь и стискиваю зубы. От легкого пинка прямо в ребра у меня перехватывает дыхание. Со стоном я встаю с дивана и нависаю над Колтоном. «Ты играешь в хоккей, а я забеременела после того, как мы занялись сексом на скамейке грешников. Его жизнь всегда будет связана с хоккеем, это факт. Вот что это такое». Я показываю на него пальцем. «Это не у тебя, живот стал таким большим, что даже ног не видно. Это не ты страдаешь от головокружения каждый раз, когда забываешь, что нужно идти медленнее. И уж точно не ты ставишь свою жизнь на паузу, пока твой партнер следует за мечтой». Так что сделай мне одолжение и позволь хотя бы выбрать имя. Как только я закрываю рот, я понимаю, что наговорила лишнего. Он никогда не давил, это я решила переехать с ним в Калифорнию после окончания учебы, только потому что не могла представить и дня без него. Я хотела этого, а теперь веду себя как дрянь. Колд, прости меня, я не хотела. Внезапно он встает, заставляя меня отпрянуть затем обхватывает моё лицо своими большими ладонями и наклоняет голову, чтобы посмотреть мне в глаза. «Неужели ты думаешь, что я не замечаю, какой отстраненное ты становишься, как только узнаешь, что я уезжаю? Как резко меняется твоё настроение, когда ты говоришь с Лайлой о её жизни? Я просто хочу, чтобы ты обсудила со мной всё это, а не держала в себе, пока не дойдёт до того, что ты просто лопнешь от разочарования». «Я не хотела грубить». К ночи я и из глаз льются слезы. Колто смехается и тянется своими губами к моим, даря самый медленный, самый сладкий поцелуй. Я комкую его рубашку в кулаках, все тело гудит от его прикосновений. Прижавшись лбом к моему, он вздыхает горячим дыханием, обдавая мое лицо. Ава Мейсон, ты самая раздражающая девушка, которую я встречал, но за это я люблю тебя еще больше. Мы смотрим друг друга другу в глаза, я вымучиваю слабую улыбку. Я знаю, что в некоторые дни все не так просто. Знаю, что тебе одиноко, и, возможно, нам стоило прислушаться к твоему отцу, когда он предложил тебе вернуться в Мичиган, чтобы наш сын родился там. Может быть, мы... Куда бы ты ни пошел, я последую за тобой. Помнишь? Я обнимаю его за талию. Я сама захотела приехать с тобой, чтобы увидеть твои первые шаги в качестве игрока НХЛ увидеть, как твои мечты становятся реальностью. Я бы ни за что не пропустила это. И ни за что не стану рожать без тебя. Мы вместе, Колтон. Никогда не забывай об этом». На лице появляется искренняя улыбка, но задерживается она ненадолго. Внезапный спазм в нижней части живота заставляет меня задохнуться. Лицо Колтона искажается от замешательства, и при изучении меня его зрачки расширяются. «Ава?» «Тебе лучше пойти и переодеться». Бормочу я, после чего отступаю и медленно наклоняюсь, чтобы взять телефон с дивана. Быстро найдя номер своего акушера, я нажимаю «вызов» и поднимаю глаза, видя, что колд не шевелится. Его руки болтаются по швам, губы приоткрыты. «Что? Почему ты так спокойно? Не вскидываю бровь, скольжу взглядом по его лицу и замечаю, как он бледнеет потому что обоим паниковать нельзя, Томпсон. Покачав головой, я иду на кухню налить себе воды. Иди переоденься, рубашка и брюки — не самая удобная одежда для того, чтобы ждать рождения ребенка. Сегодня будет долгий день. Очень долгий. Облизав губы, я медленно сажусь в постели. Мое зрение затуманено, а все тело болит от усталости. Я поворачиваю шею, чтобы избавиться от скованности в мышцах и вспоминаю, что я рожала шесть часов, поэтому сейчас чувствую себя выжатой, как лимон, пускай только что и проснулась. Внимание привлекают тихие голоса, и я поворачиваю голову направо. Единственным источником света здесь служит торшер, и в комнате царит полумрак, но я все равно его вижу. Кол сидит на стуле с нашим сыном на руках и длинными пальцами поглаживает его по щекам. «Как он?» Хрипло спрашиваю я, и Колт поднимает глаза, ловя мой взгляд. Его лицо озаряет нежная улыбка, а глаза излучают тепло. Он осторожно встает со стула и подходит к моей кровати. Я протягиваю руки, и он передает мне нашего малыша. Мое сердце сжимается, и я громко шмыгаю, изучая лицо нашего сына. Он спит. Его пухлые губы медленно подрагивают. Колт садится рядом со мной... Я чуть отодвигаю, чтобы освободить ему больше места. Он приобнимает меня за плечи и притягивает меня к себе, чтобы поцеловать в макушку. «Разве он не самый милый мальчик?» — бормочу я, любоясь нашим сыном. «Да», — подтверждает Коуд, крепче прижимаясь ко мне. «А ты была великолепна. Доктор Ро сказала, что очень гордится тобой, так же, как и я. То, что ты сделала...» Любой хоккейный матч, в котором я когда-либо участвовал, показался мне легкой прогулкой. Это потому, что ты был со мной. Нет, малышка, это все ты. Он снова целует мои волосы и глубоко вдыхает. Наши родители и Лайла должны быть здесь через несколько часов. Я думал, твой папа задушит меня по телефону, когда я позвонил, чтобы сказать, что он теперь дедушка. Папа хотел быть здесь, я тихо смеюсь как и Лайла и твоя мама. «Ты жалеешь, что не позвонила им раньше, когда мы приехали?» «Нет», — говорю я и меняю позу, чтобы посмотреть на Колтона. «Ты и наш сын — это все, что мне нужно». «Ты хотела сказать «Майкл», верно?» — подразнивает Колт, а я лишь качаю головой. «Послушай, мне нравится это имя, и я полюбила его задолго до того, как прочитала книгу, но если тебе оно не нравится, давай попробуем найти имя, которое устроит нас обоих». «Что скажешь?» Колт прижимает ладонь к моей щеке и наклоняет мое лицо к себе. «Последний час, пока ты спала, я просто держал нашего сына на руках, разговаривал с ним, ласкал его кожу, и чем дальше я его держал, тем больше убеждался, что ты права. Он Майкл. Майкл Томпсон. Наш сын. Правда? Правда». Колд кивает, останавливаясь в нескольких дюймах от моих куб. Я люблю тебя, Ава. Я тоже тебя люблю, бормочу я, после чего окончательно сокращаю расстояние между нами и целую его в губы. Меня переполняет безмерное счастье. Оно растекается по венам и наполняет меня любовью и привязанностью до краев. Он больше не тот замкнутый парень, которого я встретила в общежитии. Колтон Томпсон это все. Мое все. Я не могу дождаться, когда увижу, что с нами будет дальше. Пока я с ним, я знаю, что у нас всё будет хорошо. Несмотря ни на что.